Юрий Петухов. Западня. Читает Владимир Князев. Часть первая. Чудо было невозможно. Для него не оставалось места в этой вселенной. Для него почти не оставалось времени. Ведь мир должен был погибнуть через каких-нибудь 17-18 миллиардов лет. Но чудо свершилось. Гунхен Корот 2713-й по рождению 14-й из осужденных к смерти, великолепный навеки проклятый, оживал. Его воскрешение было медленным и мучительным. Каждой клеткой своего могучего тела он ощущал нестерпимую боль. Эта жуткая, дикая боль нахлынула на него еще прежде, чем он обрел память. Прежде чем возвращающееся сознание уверило его. Жив, жив, жив. Он бился в конвульсиях, проклиная все, что можно проклясть. И страстно желая умереть снова. Он терпел, когда его пытали электрическим тохом. Когда жгли плазмой. Он лишь хрипел и ругался про себя, когда его конечности обливали сжиженным газом. Когда прощупывали мозг нейрощупом. Сейчас он не мог терпеть. Эта пытка была непереносима. Внутренняя обшивка саркофага сдерживала и смягчала конвульсивные удары тела. Иначе сам воскресающий вновь бы умертвил себя. Он бил головой из стороны в сторону в тщетной надежде, что пробьет обшивку и разморжет виски о какой-нибудь острый угол или выступ. Но в саркофаге все было предусмотрено на такой случай. Никаких выступов внутри него не было. А упругий пластик обшивки не взял бы и плазменный резак. Казалось, конца не будет страшной муки. Будто бы какая-то дьявольская сила вселилась в организм разрывала, раздирала его изнутри миллионами, миллиардами раскаленных щипцов и клещей. Пронзала миллиардными остриями тупых и изубренных шил. Кровь вскипала и рвалась наружу из вен, артерий. Она распирала сердце, которое готово было лопнуть. Разорваться от невероятного напряжения. Мука была ужасающая, но и ей пришел конец. Гунхенд в невыносимом исступлении выгнулся, насколько позволяло пространство внутри саркофага. Чуть не искорежив при этом себя хребет и едва не свернув шею. Вырвал из невидимых оков правую руку, сводимую немилосердной судорогой. Но не успел ей ужать собственное горло. Как внезапно обмяк и стих. Он потерял сознание. А вместе с ним и все ощущения — боль, отчаяние, леденящий ужас и еле-еле пробивающиеся сквозь все это — жив. Жив. Жив. Очнулся он совершенно обессиленным в холодном поту. Крышка саркофага была откинута, и ничего не мешало ему подняться, выйти или хотя бы выползти из этого собственного, какого-то иреального развалившегося гроба. Но он лежал осмотрев в тусклый ребристый потолок капсулы. Не замечая даже нависшего над самым лицом шланга соска с питательной смесью. Ни радости, ни даже удовлетворения от совершившегося чуда Гун Хенгород 2713-й на веки проклятой не испытывал. В эти минуты ему было на все и на всех наплевать, даже на самого себя. Сколько же прошло времени? День? Час? Секунда? А может быть миллионы миллиарды лет? Он не знал. Капсула была вечной. Так было задумано. С ней ничего не могло случиться до последнего взрыва вселенной, до космического апокалипсиса. Сам же Гун не ощутил прикосновения времени. Для него между умертвлением и воскрешением не прошло и мига. Последнее, что ему запомнилось из предыдущей жизни, было хрящеватое зеленое лицо верховного судьи, зачитывавшего приговор. Судья не осмелился тогда приблизиться к распахнутому саркофагу, его показывали с экрана. Крупно. Гон запомнил каждую черточку этой высохшей маски. Самые неуловимые тонкие интонации скрипучего голоса отпечатались в его мозгу. И особенно последняя фраза. Придается вечному проклятию во всем существующем мире, во всех его измерениях, всего момента и до окончательной гибели. И приговаривается к условному умерщвлению. Затем металлический проскрипело. Приговор приведен в... Крышка саркофага захлопнулась, все исчезло. Но прямо следом, тут же, накатила невыносимая боль. Он знал, что ни о каком прощении не могло быть и речи. Что начнулся ни на своей планете, ни в своей системе. Что случившееся самое настоящее чудо. Но он все еще пребывал в полнейшей прострации. Нет, у него вовсе не отшибло памяти. Он ничуть не утратил способности анализировать события. И он знал, что с момента воскрешения запущены вход невидимые часы. Что ему дано ровно 10 суток на внедрение в иной мир. Сумеет ли он прижиться в нем, не сумеет ли. Механизм сработает. И вечную капсулу разнесет в клочья, запрятанный в ней же заряд. Отсрочки не будет. И поэтому следовало действовать немедленно. Подниматься, принимать решения. Но он не мог. Борьба с лютой болью высосала из него остатки сил. А кроме всего прочего, он был все еще там, в своей системе. Он вновь и вновь возвращался к неоднократно пережитому. С каждым разом все острее ощущая на себе наложенное проклятие. Впрочем, не с рождения же он был проклят. Все было нормально, все было как у всех. Его уважали, ценили, им даже гордились близкие. Недаром его прозвали великолепным. Его любили, да-да, были и те, кто его любил. Но все от него отвернулись еще задолго до суда. Задолго до проклятия. Отвернулись в тот миг, когда пронесся подобно молнии слух о том, что он приступил через главнейший закон системы. Что он открыл вход в нее посторонним. ты не только открыл вход. Это уже было следствием, он совершил недопустимое. Он поведал непосвященным о существовании самой системы. И он стал 14-м проклятым за всю историю ее существования. За без малого 8 тысячелетий бытия замкнутого мира. Его поступок был аналогичным и не имел никаких объяснений. А разорвать покровы тайны было невозможно. Непосвященных тут же уничтожали, стоило им только догадаться о самой возможности иного бытия. Да и были они непосвященные где-то далеко-далеко, за тысячи парсеков от самой системы. Порой казалось, что их вообще не было, так они были удалены от всего происходящего в центре мироздания. Для них существовали особые законы, следы заметались без малейшей жалости. Ни одна из 14 попыток не дала плодов. Все 14 преступников выглядели в глазах обитателей системы не просто опаснейшими из возможных существами, но и полнейшими безумцами. Внутри системы действовали свои законы. Система была гуманная. Ни один из ее обитателей не мог быть предан смертной казни. Его не могли наказать достаточно сурово или же лишить, к примеру, свободы. Это считалось бесчеловечным, это признавалось варварством. Но для проклятых существовал особый исход – условное умерщвление. Никто не желал в системе запачкать себя званием палача или хотя бы решением своим, пусть и совместным, обреть жертву на смерть. И потому проклятым оставляли один шанс. Один малюсенький шансик из миллиардов и триллионов, из самой бесконечности. То есть фактически проклятый умер умерфлялся, но ни один из осудивших его и приведших приговор в исполнение не мог считать себя убийцей, ибо ничтожнейший шанс на воскрешение все-таки был. Проклятых выбрасывали из системы во внешний мир, про них забывали, про них никогда не говорили. Гун не мог, разумеется, знать, что делали с ним, но он знал, как обходились с предыдущими. Их тела, заключенные в саркофаге, помещали в вечные капсулы, снабженные системой управления, защиты и контролируемой электронным мозгом средних возможностей. Система не скупилась на расходы. Затем просчитывался на бесконечный века маршрут капсулы. Она не должна была попасть в поле обитаемых или вообще жизнеспособных планет во всем расчетном будущем и во всей обозримой поддающейся анализу части Вселенной. Вечная капсула должна была бесконечно долго скитаться по самым пустынным заколукам звездного мира. И только с того момента, когда в ней заканчивалась расчетная программа, капсула попадала в волю случайностей. Но механизм воскрешения срабатывал лишь при том, что капсула входила в топосферу планеты, пригодной для жизни. В бездонной и практически безжизненной Вселенной вероятность такого попадания приближалась к нулю. Состояние, в котором до пребывал Гун Кенгород, было равносильно смерти. Это был не анабиоз, не летаргический сон. И того и другого было недостаточно даже на несколько миллионов лет, на самую маленькую капельку скитаний. Гун Кен не спал, он был мертв, до включения механизма воскрешения. Его тело в момент умертвления было залито жидким газом особого состава, и оттого оно становилось вечным, будто сама капсула. Преодолевая бессилие, Гун притянул губам шланг-соску, надавил слегка податливый пластик. В рот полезла ледяная, омерзительно-безвкусная масса. Он с трудом сделал глоток. Потом второй, третий, четвертый. Суска быстро опустела. Но запасов пищи и жидкости оставалось еще на 10 суток. Нет, уже чуть меньше. Гунхен вдруг совершенно четко осознал это. И приподнялся в своем гробу. Сел, прижав острые чешуйчатые колени к тяжело вздымающиеся и без того выпуклой груди. Огляделся. Внутренности капсулы выглядели точно так же, как в последние мгновения его жизни в системе. Он уже подумал было, что ничего не случилось. Что... Но в этот миг его взгляд остановился на хронометре в бортовой стене слева, по гребню выпирающему из позвоночника невольно пробежала волна дрожи, а затем передернувая все тело. Стрелка, указывающая на знак 0, то есть на миг воскрешения, противоположным концом высвечивала фантастическое число, но не доверять приборам Угуна не было ни малейшего основания. Он провел в небытие 9 миллиардов, 111 миллионов! 781 493 года 17 суток, 6 часов 3 минуты и 9 тысячных секунды. Это все не укладывалось в голове, но это было так. Может быть, уже долгие тысячелетия, а может быть, и миллиона миллиарда летий не существовало никакой системы, никаких ее обитателей, а может быть, и сама Вселенная была уже не та. А он, Гунхе Народ 2713, великолепный и навеки проклятый, был жив, жив всем на зло. Сидел в саркофаге, свесив наружу свои мощные, костистые и когтистые лапы ноги. И чувствовал, как с каждым мгновением прибывают силы. Капсула вращалась вокруг планеты средних размеров. Планета была окутана сероватыми облаками. Поверхность ее, за исключением огромнейших океанских равнин, почти не просматривалась. Но приборы давным-давно установили непреложный факт. На планете есть жизнь, в том числе и разумная. Все остальное надо было выяснять по ходу дела. И Хен был вполне готов к этому. Первым делом он протер все тело влажной губкой, раздирая при этом чуть не в кровь зеленовато-серую, чешуйчатую кожу всеми восьми когтистыми пальцами правой руки. Левой он попеременно касался клавиш датчиков, переключая капсулу на мысли управления и впитывая в себя поступающую информацию. Теперь он берёг каждую секунду. Закончив обтирание, Гун облачился в серый комбинезон. Потом проверил скафандр и выпихнул гроб саркофаг через широкий зев утилизаторов пространства. Даже успел проследить, как сплавленный комочек отделился от капсулы и поплыл в темноту. Обзор он включил полный. Теперь оставалось надеяться только на самого себя, да на то, что во время странствий в капсуле ничего не испортилось. Он уселся в кресло перед центральным пультом управления, вцепился в подлокотники, сосредоточился. Его большая украшенная хитиновыми пластинами голова свесилась на грудь, уперлась с нее острым раздвоенным подбородком, пленки полупрозрачных подрагивающих век затянули оба выпуклых, поблескивающих черню глаза. Острые гребнистые локти хищно оттопырились, спина напряглась. Выждав благоприятную минуту, когда от датчиков почти перестали поступать сигналы, предупреждающие об опасности и возможных осложнениях, Гун отдал мысленную команду и, не удержавшись, повторил ее вслух. Вниз, на посадку. Не до конца доверяя мозгу капсулы, Гун всматривался в экраны. Его пальцы застыли в нескольких миллиметрах от клавиш ручного управления, но сам мозг не знал, что надо делать. Он избрал верную тактику. Шел вниз, постоянно меняя направление, зигзагом с непредсказуемыми углами и поворотами, с скоростью и отлетами назад. И это его поведение не было случайным. Гун не знал, когда именно и на какой высоте планетяне нащупали радаром его капсулу. Но первая ракета разорвалась совсем рядом. Капсула ощутимо тряхнула, несмотря на разряженные пространство самых верхних слоев атмосферы. Вторая и третья взорвались значительно дальше. Видно, мозг сделал определенные выводы и теперь работал в режиме повышенной готовности. Еще несколько красочных кустов расцвели по обе стороны спускающейся по наклонной капсулы. Избежать опасности можно было лишь идеи навстречу. И поэтому Гун повторил со всей твердостью. Вниз. Его расплющило по креслу, лишило дыхание и сил, хотя антигравитаторы работали и на пределе. Ускорение движения несло гибель. Но за этим уже следил мозг, никакие даже самые волевые команды не могли его заставить обречь на смерть находящегося в капсуле. Никакие, но только на протяжении 10 отпущенных суток. В конце концов, капсула сумела выскочить из зоны слежения, продолжая спускаться и все так же зигзагом перемещаясь из стороны в сторону. Последнее, что зафиксировал мозг капсулы, это два летящих прямолинейно с огромной скоростью предмета. Но снег, похоже, не сумели поймать радарами спускающуюся капсулу. Во всяком случае, предметы пролетели мимо. Гун помахал их вслед, улыбнулся. Первый раунд он выиграл. Никакого толчка при посадке не было. Капсула мягко приземлилась у склона высокой горы, поросшего лесом. Растительность была непривычная, совсем не похожая на то, что доводилось видеть Гуну в своем мире, да и в окраинах системы тоже. Но у него не было времени заниматься ботаническими исследованиями. Одно лишь его интересовало сейчас – пригодно в пищу или нет, опасно для жизни или нет. Все остальное не имело ровно никакого значения. Гун знал, что рано или поздно его обнаружат, и никаких иллюзий на этот счет не питал. И поэтому следовало сменить несколько мест, запутать преследователей, прежде чем забиваться на сколь-нибудь длительное существование в какую-нибудь глухую дыру. Да и при всем самом благоприятном стечении обстоятельств, он не мог рассчитывать на долгое безбедное жительство даже в самой глухой дыре, но выбирать не приходилось. Ему была неиспослана удача именно эта планета, и он должен был постараться уцелить только на ней. Да другой ему за отпущенные 10, нет, уже 9,5 суток попросту не добраться. Анализатор показывал, что воздух на планете вполне пригоден для дыхания. Кислорода маловато, Вот так его вообще могло не оказаться. Гун все-таки облачился в легкий скафандр, нацепил на себя все имеющееся ручное вооружение, плазменный резак, аннигилятор, два ручных автотисака, поясной нож, нейропарализатор и ручный лучшемек ближнего действия. В боковые сумки он наложил десяток гранат разного боя, распихал по карманам стимуляторы и прочие медикаменты. Не забыл о дневного запаса питательной смеси. О нем позаботились те, кого давным-давно уже не было в живых, от кого не осталось даже праха. И хотя забота была потусторонней и даже формальной, Гун был благодарен за такую. Все то, что сгнило и рассыпалось в пыль еще миллиарды лет назад, сохранилось в вечной капсуле, и должно было ох как пригодиться. Сигнализаторы не показывали опасности, да и сам Гун не ощущал ее, не видел на обзорных экранах, и поэтому, не прохлаждаясь в шлюзовой камере, он выбрался наружу, и тут же был сбит с ног чем-то горячим и упругим. Несмотря на всю неожиданность нападения, Гун успел коротко и резко взмахнуть рукой. На его когтистых пальцах застыли крупные красные капли, да еще какая-то слизь. В метрах в четырех извивалась в предсмертных судорогах и разбрасывала по траве собственные выворочные кишки какой то животное, черное, с круглой пушисто-гладенькой головкой, без признаков хитины и ребристых пластин. Четырьмя широкими лапами с изогнутыми коготками животное царапало землю, выкидывая ее наверх вместе с обрывками травы. Сквозь сжатые желтые клыки пузырилась кровавая пена. Гун стал сразу же. И смотрел он на неумирающую тварь. Она уже не таила опасности, а вокруг, по сторонам. Все было тихо и спокойно. А лишь чуть позже он догадался, что послужило причиной нападения. Из-под края капсулы высовывался головой и передними лапками точно такой же черный зверек, но шесть поменьше, наверное, детеныш. Гун все же немного расстроился. Увиденно им говорилось, что в капсуле, наверное, есть неполадки. ведь ни за что живой или движущейся она не должна была садиться. Это все мелочи. Гун отпрыгнул на несколько шагов от капсулы, все еще огляделся. И отдал мысленную команду. Вверх капсула взмыла в Поднебесье и исчезла из виду. Без живого существа внутри, имея возможность маневрировать на любых скоростях, под всевозможными углами, она становилась практически неуловимой. А уничтожить ее можно было лишь на земле, или же с пилотом на борту. Оглядываясь и стирая след нейтрализатором, Гун побежал в сторону большого скопления ветвистых и перепутанных какими-то гибкими отростками деревьев. Уже набегун пожалел, что не сжег аннигилятором останки зверя, но возвращаться не стал. В любом случае, если кто-то его будет искать, обратят внимание на выгоревшую траву. Сначала было нечисто.